Глава девятая В этот раз Эленор повезло. В отличие от приторной Инни, пытающейся отравить её не менее приторными пирожными, Тейт отвёл её в таверну, а не в какую-нибудь кофейню, где можно поживиться только десертами. Место понравилось Эль сразу. Чисто, не жарко, благодаря исправно работающему охлаждающему артефакту. Уютный полумрак, особенно приятный после слепящего солнца улицы. Что ещё нужно? Ах да, в помещении ещё и умопомрачительно пахло жареным мясом. Грегори здесь явно знали. Хозяин, худощавый загорелый мужчина, с воистину залихватскими закручивающимися на кончиках усами, кивнул ему, как старому знакомому, после чего в лёгком недоумении перевёл взгляд на стоящую за его плечом Эль. Видимо, прежде Тейт не приходил сюда в компании. «Доброго дня!» – брякнула Элинор и продолжила осматриваться. Помимо уже перечисленных плюсов данного заведения, к тому же оно располагалось далеко от туристических улиц, и народу в зале было немного. Как и самих посадочных мест, в общем-то. По центру шесть вытянутых столов с длинными массивными лавками по бокам и четыре небольших квадратных столика со стульями у стены под окнами, мудро завешенными бежевыми плотными шторами, не пропускающими внутрь прямые солнечные лучи. Бревенчатые стены, пучки сушеных трав и овощей, висящие под потолком, образуя целые гирлянды. По правде говоря, это место показалось Эль настолько неюжным, что она сразу почувствовала себя как дома. «Ну что стоило Энесси привести её сюда?» «Глупый вопрос. Вредность, конечно же». Засмотревшись, Эленор поняла, что прослушала половину разговора Тейта да с хозяином заведения. Спохватилась только, когда усатый произнёс. «Понял, вам как обычно. А м -м, вашей даме?» Эль не удержалась и прыснула. «Как выразился-то?» Лица Тейта она в данный момент не видела, но, судя по тому, как отвёл взгляд, сказавший глупость мужчина, вряд ли оно было добрым. «Даме мясо!» — заявила Элинор и в ответ на вопросительный взгляд пояснила. «Вот того, которым у вас так волшебно пахнет!» Усатый тут же склонился перед ней в полупоклоне. «Будет сделано, миледи!» Эль от неожиданности растерянно моргнула и только потом сообразила, что это было сказано в качестве шутки и попытки сделать посетительнице комплимент, и за леди всерьёз её никто не принял. «Ты где там?» – окликнул грек уже двинувшийся по проходу между больших столов к тем, что располагались у окна, и Эленор поспешила следом. Несколько человек, которые находились в это время в зале, продолжали мирно обедать и даже не обратили внимания на вновь прибывших. Поданная ей отбивная на вкус оказалась не менее божественной, чем на запах, и просто таяла во рту. Так что единственная мысль, которая занимала Эленор, пока она не утолила первый голод, это как заманить усача золотые руки в столицу. Потому как там, в заведениях общественного питания, она ни разу не пробовала ничего подобного. Мирта, бессменная кухарка дома викандеров, бесспорно готовила превосходно. Но жареное мясо даже в её исполнении значительно проигрывало тому, что принесли Эль сейчас. Или этот усатый человек — истинный кулинарный гений, или она настолько проголодалась, что ей всё казалось настоящим шедевром». «Божественно!» — пробормотала Эль, наконец складывая столовые приборы на пустой тарелке в позиции «Мне всё очень понравилось». Сидящий напротив неё Тейт остановился на них взглядом, и Эленор, не зная, как скрыть свой промах, схватила со стола салфетку и, смяв её самым безобразным образом, бросила в тарелку поверх приборов. «Кажется, план сработал». Грэг отвёл взгляд и вернулся им к своей еде. А Эль тайком выдохнула с облегчением. Никогда не считала себя образцом воспитанности, но подобные мелочи, как и дурацкое «прошу прощения», стоило ей при ком-то зевнуть или чихнуть, вырывались из неё буквально на уровне инстинктов. Вот уж, как говорится, что вбили в голову с детства. «За счёт заведения!» К столу подошёл усатый хозяин и поставил перед Эленор блюдце, на котором красовалось печёное яблоко с мёдом. Пахло и выглядело оно снова чудесно. Никакого сравнения с вишнями-убийцами из любимой кофейни Инессы. Эль поблагодарила мужчину искренней улыбкой, и тот просиял, довольный, что угодил новому клиенту. «Прикармливает», — сухо обронил Тейт, когда тот отошёл. И Эленор, только успевшая вонзить в десерт ложечку, не понимая, вскинула к нему глаза. «Подкармливает?» — переспросила озадаченно. Грег качнул головой. «Прикармливает», — повторил ещё раз. «Ну, хочет, чтобы ты восхитилась и подобрела». «Фух», — Эленор скорчила гримасу. «Восхитилась, у него получилось». «Ну, пытается человек заманить в своё заведение нового клиента. Что тут такого-то в самом деле?» Однако Тейд явно считал по-другому и по-прежнему хмурился. «Тебя, что ли, не прикармливал?» — поинтересовалась она весело. «Что-то же ему не понравилось? Обиделся?» Грегори дёрнул плечом и как-то совсем уж недобро усмехнулся. «Я не женщина». Утреклятое яблоко встало поперек горла. Эль закашлялась, заводила над столом руками, пытаясь сквозь пелену выступивших слез нащупать стакан с водой. «Держи». Тейт ухватила человеколюбие подать ей стакан. Всё ещё часто моргая и пытаясь восстановить дыхание, Эль бросила взгляд в сторону хозяйской стойки у входа. Усатый возвращался на своё место. К ней на помощь, что ли, кинулся? Добыть не может. «Он положил на тебя глаз, едва ты вошла» сообщил Грегори, поставив локти на стол и переплетя пальцы под подбородком. «А ты ещё хихикнула, когда он назвал тебя моей дамой, прощупывая почву!» Скосил недовольный взгляд на усатого. «Смотри, как пялится!» Эленор послушно повернула голову и... Поспешно отвернулась вновь, когда мужчина за стойкой ей масленно улыбнулся. Да ещё и многозначительно подмигнул, лизнув край своих ужасных усов. «Боги, сколько же можно ошибаться в людях!» Эль вдруг захотелось стукнуться лбом об стол. А лучше несколько раз, для верности. Я даже...» Слова нашлись не сразу. «Я даже не заметила». Тейт в ответ только громко хмыкнул. Эль тяжело вздохнула и с отвращением отставила от себя блюдце с дурацким яблоком. «Не будешь?» — тут же оживился Грегори. И она, возведя глаза к потолку, подвинула к нему тарелку.